Глава двадцать первая. Александр. Шестое ноября. Ночь. Недалеко от шахты. Мир Белазов. Ночь была такая, что глаз выколи. Хорошо, что у нас есть приборы ночного видения. А ещё было достаточно прохладно, хотя дождя нет. Кстати говоря, ночью опять был дождь и сильный ветер. Хорошо, так завывало-то. Мы вообще боялись, что наш шалаш сдует. Но всё обошлось, и мы сухими остались. Правда, сливе пришлось выбираться наружу за дровами. Вернулся с охапкой дров мокрый, как цуцик, но его шмотки мы достаточно быстро высушили над костром. Благо, опыт уже имели. «Ну и как мы будем туда проникать?» — спросил я у ребят, когда мы вышли из своего шалаша на опушку леса и теперь стояли и смотрели на шахту, которая очень хорошо освещалась как внутри, так и снаружи. С вышек с часовыми прожекторы светили точно на поле, И нет-нет, но часовые периодически шарили прожекторами по полю. На часах четыре ночи или утра, кому как удобней. Из шалаша мы выбрались, как только прекратился ливень. За сегодняшний день и половину ночи мы довольно-таки хорошо выспались, наелись. Правда, больше половины кабана так и осталось. Пришлось оставить его тушь около шалаша, закидав ветками. Ох, как же нам было жалко бросать мясо! Были бы рюкзаки... Я бы точно пару килограмм мяска с собой взял. Больно вкусное оно было. Туман мне не ответил. Он стоял и рассматривал в бинокль шахту, как будто искал специально сделанный для нас проход в заборе. Да уж, задачка, конечно, та ещё. Мы же эту шахту всю вчера по кругу обошли и оползали на пузе. Два хорошо укреплённые въезд выезда и всё. По периметру двойной забор из проволоки — И через каждые сто-двести метров вышки с часовыми. Вон как с этих самых вышек светят в разные стороны. Да ещё и как назло, помимо мощных прожекторов, лучами которых шарят по полю, на самих вышках сверху установлены ещё дополнительные прожекторы, которые метров за восемьдесят-сто освещают вообще всё перед забором. — Бесполезно! — сплюнув от злости, сказал Слива, рассматривая шахту. — Хрен подойдём! Там светло, как днём! Не подкоп же нам делать! «Эшелона нет», — негромко произнёс туман. «Видать, покатил дальше. Жалко, что он свалил. Только не говори, что ты хотел на паровозе оттуда свалить». «Застёгивай до конца свою куртку», — сказал я. «Да нет, конечно. Мы бы просто не успели его раскочегарить. Да и не умеет никто из нас им управлять. Мне просто хотелось посмотреть, что в ящиках». «Золото-бриллианты», — хихикнул Слива. Пошлите к ближайшей дороге, буркнул Туман. Будем ждать тачку. Да не тут хрен ездит, стал возмущаться Слива. Вернее, ездит, но очень редко. Мы вон вчера ни одной машины за периметром не видели. У тебя есть другое предложение? резко развернувшись к нему, спросил Туман. Если есть дороги, значит, по ним кто-то ездит. Будем ждать тачку, повторил он вновь. А там уже решим. «Валить их всех в машине не вариант», — покачал я головой. «Наверняка эти все друг друга знают», — я кивнул в сторону шахты. «Если только в кузове или ещё как-то». Честно говоря, я даже немного растерялся, что мы уперлись в тупик с проникновением на территорию шахты. И эти дополнительные прожекторы мы вчера днём не видели. Ну, когда на брюхе тут вокруг ползали. Видать, они были укрыты от дождя или убраны куда-то. Не было бы их... Можно было бы действительно попробовать подползти и, перерезав проволоку, проникнуть внутрь. Но там, перед забором, реально светло, как днём, срисуют на раз и вмажут из пулеметов с вышек. «Пошли», — повторил туман, и, нацепив на глаза свой ночник, развернувшись, шагнул в лес. Блин, как же хорошо, что у нас троих есть ночники. В этом лесу запросто можно на какую-нибудь ветку наткнуться или ногу подвернуть. Коряк и камней тут тоже хватает. Минут через десять вышли к дороге, которая вела в шахту. Правда, откуда — непонятно, но от этого не менее интересно. «Холодно, млядь!» — прошептал Слива, кутаясь в свою куртку. «Это да, тут он был прав. Мне вообще сегодня ночью не хотелось выбираться из нашего шалаша, который уже почти стал родным. Там было тепло и сухо, и было что пожрать. Но выбора не было. Надо идти выручать пацанов». «Да в лесу еще и после дождя сыро! Пипец! А ветрище-то был хороший! Вон сколько деревьев в лесу повалило!» В зеленом свете ночника я видел лежащую перед нами дорогу. Тут и там виднелись сорванные сильным ветром ветки, листья, причем ветки как большие, так и маленькие. Решение, как нам добыть себе колеса, пришло мгновенно. Его-то я ребятам и озвучил. «Предлагаю немного пройтись вдоль дороги», — махнул я рукой в противоположную от шахты сторону. «Наверняка сильным ветром какое-нибудь из деревьев завалило. Вон, смотрите, сколько на дорогу намело. Либо сами сейчас дерево завалим, либо просто вытащим на дорогу». «Идея неплохая», — кутаясь в куртку, произнес слива. «Только нам лучше, чтобы машина ехала к шахте, а не от нее. Вернувшаяся машина может вызвать подозрения». «Пошли!» — снова буркнул туман. Снова нацепив на глаза ночники, мы двинулись вдоль дороги. «Прошли метров пятьсот». Да, ветерок правду, вправду был хороший. В одном месте мы действительно увидели упавшее на дорогу дерево, но оно нам показалось слишком хлипким, а других деревьев рядом не было. Больших я имею в виду. Но чтобы его уронить на дорогу. Пройдя еще метров триста, вышли к ручью и сразу поняли — это то, что нам нужно. Сам ручей, видать, был тут всегда. На машинах его просто переезжали. Вон следов сколько. Шириной он был метров восемь. Слева потыкал в воду палкой около берега, и мы увидели, что там глубина сантиметров двадцать. Но посередине ручья лежало дерево. Очень оно удачно упало, перегородив своими ветками весь ручей. Какая бы машина тут ни ехала, ей в любом случае придётся остановиться, чтобы это самое дерево оттащить. «Всё, теперь ждём», — осмотревшись, произнёс туман. «Работаем по команде. И старайтесь из пистолетов работать. Ждём тут». На ту сторону перебираться не будем». Прошел час. За это время мы конкретно занимались зарядкой. Сидеть под деревом было холодно, вот и двигались, размахивая руками и ногами. Честно говоря, я даже устал. Но стоило только остановиться и присесть, облокотившись спиной о ствол дерева, как через 10-15 минут начинаешь чувствовать, как холод проникает под одежду и начинают мерзнуть пальцы в кроссовках. Снова подъем и снова зарядка. Конечно, всё это была авантюра. С чего мы вообще решили, что тут должна проехать машина? Тем более та, которая нам была бы нужна. Но другого способа проникнуть на территорию шахты не было. «Кажись, едет что-то», — поднял сливок вверх указательный палец. Небо потихоньку начинало светлеть, и мы начинали друг друга видеть без приборов ночного видения. Луны-то тут нет, освещать нечем. Каждый из нас тут же превратился в сплошное ухо. Точняк. Тачка едет. И едет как раз сюда, к нам. Значит, на шахту. По команде. Тут же напомнил нам туман. Слива, Саша, вы тут? Я на ту сторону. Дайте мне рацию. Свою туман потерял, когда мы выбирались из-под вагона. Я тут же протянул ему свою. Туман, взяв ее у меня, тут же перебежал на другую сторону дороги и затаился в кустах недалеко от ручья. Звук двигателя, приближающейся машины. Становился всё громче и громче. И чем громче он становился, тем больше он мне не нравился. По звуку движка было понятно, что едет что-то большое, а значит, там могла быть куча вооружённого народу, которая могла оказаться не по зубам. Спустя пару минут увидел замелькавшие среди деревьев фары этой машины или чего там сюда ехало. Ну, а когда эта хреновина выехала прямо к ручью... «Я вообще охренел!» «Отставить!» Тот же зашептал в рацию туман. «Она нам не по зубам!» К ручью из леса выехал здоровенный трактор. Водила, видать, увидел лежащее посредине ручья дерево. Немного притормозил. Мощные фары, установленные спереди трактора, хорошо осветили ручей. Да и по бокам прожекторы светили в разные стороны, будь здоров. Затем трактор добавил оборотов, и тяжелая бронированная машина как соломинку переехало лежащее в ручье дерево, подняв его под себя. Только треск раздался. Выбравшись из ручья и немного побуксовав, трактор покатил в сторону шахты. «Уроды, млять! – выругался Слива, провожая трактор взглядом. «Пацаны, это я!» — услышали мы громкий шепот тумана, и спустя пару секунд он вывалился к нам из кустов. «Что, Слива, злишься?» — подколол его туман. «Тот только вздохнул...» и, встав, стал снова размахивать руками и ногами, пытаясь согреться. «Блядь, что же так холодно-то? Сколько сейчас градусов? Судя по пару изо рта, не больше пяти. А мы одеты в лёгкую одежду и обувь. У меня опять пальцы на ногах замёрзли». Плюхнувшись на задницу, я снял свою обувь и стал растирать ступни ног. Через минуту почувствовал, как пальцы начинают согреваться. Тем временем стало светать ещё сильнее. Вон небо всё светлее и светлее. Млять, млять, где нормальная тачка? Какой-нибудь грузовик или джип какой?» Трактор этот проехал по ручью и очень хорошо развратил в нём дерево. Теперь по-любому его нужно будет цеплять тросом и выдёргивать. Да и побуксовал он ещё. Видать, из-за сильного дождя ручей стал шире, и берега немного подмыло. Прошёл ещё час, затем ещё один. Я уже запарился гимнастикой заниматься, и холодно, и надоело разминаться. «Тачка едет!» Обрадованно произнес Слива. «Вот же, млять, большое ухота Мы с Туманом как раз разминались, вернее, опять грелись, размахивая руками и ногами, а этот услышал. Прислушались. «Точно, едет что-то, и, судя по звуку двигателя, что-то небольшое, что-то похожее на грузовик, и едет тоже в сторону шахты». Туман с рацией снова рванул на ту сторону дороги, а мы со Сливой рухнули в ближайшие кусты предварительно нарубив она натаскав веток, больно холодно лежать на мокрой земле. Снова, спустя пару минут, сквозь деревья замелькали фары, а потом к ручью выехал грузовик. Такие машины в изобилии мы видели в Лос и Всевохе. Их выпускал завод Мадам Ти. А сейчас этот завод наш, там апрель рулит. Бля, как там у него интересно дела-то. Ладно, это всё потом. Грузовик был тентованный. Водила, увидев препятствие в виде дерева, лежащего в ручье, остановил машину метрах в двух, и спустя еще несколько секунд из кабины и кузова грузовика выбрались трое, двое людей и указ. Все одинаково одеты, высокие ботинки, черная форма, разгрузки, в руках автоматы. На таких мы уже насмотрелись и на базе, и на шахте. Значит, эти хлопчики точно из охраны шахты. «Четверо!» — одними губами прошептал Слива. Водила в тачке остался. — Ну и чё? — высунувшись в окно, крикнул водила. — Да ничего, млядь! — нагрызнулся один из охранников, который подошёл кручил. Как видишь, дерево лежит! — Вот уроды! — Выругался другой охранник, парень лет тридцати. — Они же тут пару часов назад проехали. Могли бы уж дерево-то убрать! — Да они злые, как черти! — засмеялся третий охранник. — Ещё бы, столько тебе проиграть! Еба на их месте так же проехал и не стал убирать дерево! — Давайте уже шевелитесь! Вновь прокричал водитель. «Доставайте трос и цепляйте, я оттащу дерево! А то, сами знаете, кор шкур спустит за опоздание!» «Ага, есть у них там на шахте какой-то кор. Видать, бугор и сильно строгий. А не тот ли это хрен, который с балкона вечно смотрит? Они наверняка засядут в ручье!» Внезапно зашептала рация сливы голосом тумана. «Выберутся на эту сторону, валим всех, кроме водилы!» Тут же один из ехавших на грузовике достал из кузова трос. Другой охранник, матерясь во весь голос, снял обувь и, закатав штаны, полез в ручей. В ручье он стал материться ещё сильнее. Видать, водичкой впрямь была холодной. Обвязал тросом крупную ветку дерева, и грузовик стал её выдёргивать. Но ветка оказалась слабенькой. Вырвало её хорошо так, и она, отлетев, едва не пришибла того, который в воде стоял. Тут же водил и двое других начали орать на этого мужика в ручье. Тот, скрипнув зубами, зацепил таки трос за сам ствол, и спустя пару минут буксования и дружных матов охранников машина тащила ствол в сторону. «Поехали!» — обрадованно произнёс водитель, увидев, что дорога через ручей освободилась. «Шмотки мои возьмите!» — крикнул мужик в ручье и потопал на другой берег. Ботинки тут же полетели в кузов. Эти двое тут же забрались в кабину, и грузовик, чихнув выхлопом, потихоньку поехал в ручей. Краем уха я слышал, как кто-то из охранников говорил, что из-за дождя ручей действительно стал шире, и эти уроды на тракторе разворотили весь берег. Как я понял, они где-то играли в карты, и те, кто ехал в этом самом тракторе, крупно проигрались, поэтому не стали убирать дерево из ручья. Хотя на тракторе они это могли сделать в два счета. А еще кто-то из охранников обещал пожаловаться на это этому самому кору. «Сел!» Потихоньку захихикал Слива. Грузовичок въехал в ручей, выехал передними колёсами на противоположный берег, и всё. Задние колёса ввязли в песке, и водила сделал ещё хуже, дав полный газ. «Не газуй, придурок!» Зарал тот мужик, который был в ручье, и уже успел перейти на нашу сторону, и теперь стоял пританцовый от холода. «Вы двое вылезайте! Я один толкать не буду!» Снова маты. Эти двое выбрались из кабины, Причем указ умудрился таки с подножки допрыгнуть до берега. А второй нет. Одной ногой он попал таки в воду, намочив ботинок. Маты стали еще сильнее. «Толкайте!» — услышали мы звонкий крик водителя. Эти двое под непрекращающиеся шутки босого охранника разулись и, также закатив штаны, полезли в ручей. Оружие и разгрузки они с себя сняли аккуратно сложили все на берегу. «Ждем, когда выйдут» также тихо произнёс в рацию туман. «Ха! Ещё бы! Я точно не собираюсь лезть в холодную воду и толкать это жалкое подобие автомобиля!» Дальше мы наблюдали, как эти трое мужиков, корячась и матерясь, выталкивают из ручья машину. «Да в раскачку, придурки!» — зашипел Слива. «Я тут уже дуба дал, пока вы нашу машину выталкиваете!» Наконец, минут через десять, хорошо так намокнув, эти трое раскачав грузовик вытолкали таки его на берег но молодцы выпрыгнул из за руля водила «В следующий раз сам будешь толкать выбираясь из ручья буркнул указ вода холодная пипец мой указ снова голос тумана на три пистолеты с глушителями мы уже давно держали перед собой нам до них метров двадцать промахнуться сложно раз два три спустя несколько секунд произнес туман давая нам собраться «Хлоп-хлоп!» — четыре или пять хлопков слились в один. Указ и двое других людей повалились на землю совершенно беззвучно. Пристрелили мы их как раз в тот момент, когда водила повернулся к ним спиной и открыл дверь. «Не двигаться!» — зарали мы со сливой, вылетая из кустов. Водитель всё-таки что-то услышал и повернулся перед тем, как мы со сливой рванули к нему. Ох, и рожа у него удивительная была! Когда он сначала увидел троих лежащих на земле... А потом и мы со Сливой к нему подлетели. «Дёрнешься, мозги вышибу!» — уперев ему в голову сзади глушитель, зашипел туман. «Руки подними!» Тот тут же их поднял, а туман продолжил. «Слива, контроль! Саш, обыщи его, а ты даже не души!» «Хлоп-хлоп-хлоп!» Три выстрела в бошке охранников. Я быстро снял с водителя разгрузку, из которой торчали магазины к калашу, а на поясе висел нож. «Чисто!» — негромко произнёс я, обхлопав водителя. Кто такой?» Обходя водителя, спросил Туман. Пистолет он так и держал у него на уровне лица. «Я водитель?» Став бледным, как мел, залепетал охранник. «Ага, вооружённый до зубов», — сморщился Слива. «Чё в кузове?» «Хлеб?» «Да ладно!» Не поверил Слива. И тут же забрался в кузов, откуда спустя пару секунд раздался его удивлённый возглас. «Пацаны, тут в натуре хлебушек! Свеженький! Только из печи, походу!» На землю слива спрыгнул, уже жуя и держа в руках надкусанный батон. «На!» — протянул он мне хлеб. «Потом!» — отмахнулся я. Туман отрицательно покачал головой. «Мы тебе сейчас зададим вопросы, и ты нам на них ответишь!» Уперев в глаз водителя глушитель, вновь зашипел на него туман. «От твоих ответов зависит твоя жизнь. Понял?» «Понял!» — заикаясь, ответил тот, напуган он был реально до усрачки. Казалось, ещё чуть-чуть и в штаны навалит.